Иногда так хочется общаться, разговаривать, дружить. Одиночество тяготит и тянет к людям. Это совершенно естественно, человек социальное создание. Но вот в чём тонкость. Иногда лучше перетерпеть уединение и общаться избирательно, общаться с теми, кто нам подходит, с кем мы можем развиваться, оттачивать ум, понимать друг друга с полуслова. Не надо пить и скопыться. Если еще есть силы переносить жажду, потому что может стать еще хуже. Вот одна молодая мама гуляла с сыночком во дворе. И ей было очень одиноко, муж на работе целыми днями, а она в декрете. Подруги школьные остались в другом городе, да у них и своя жизнь. Совсем нет друзей. А с годовалым крохой не поговоришь на важные темы. А во дворе на лавочке сидели четыре молодых мамы с колясками. И между собой они весело болтали о чём-то, на детей вообще внимания не обращали, так были увлечены разговорами. И они громко хохотали. Немножко было похоже на ржание, если честно, но всё равно молодой женщине хотелось, так хотелось общаться, тоже сидеть на скамейке, болтать, смеяться. И вот она преодолела своё стеснение и подошла к скамейке, познакомилась с женщинами. Одна тут же рассказала все интимные детали своей жизни с мужем. Вторая обругала нецензурно этого мужа и рассказала анекдот, который я не могу пересказать. Третья хлебнула хмельной напиток из банки и тоже анекдот рассказала. А четвёртая попросила кинуть немного ей на карту. Совсем поиздержалась. А надо купить детское питание. Кстати, можно тебя попросить посидеть с моим спиногрызом вечером? Мне надо кое-куда съездить. М моментально отношения завязались, крепче некуда, и теперь от одиночества не осталось и следа. Эта бывшая одинокая Наташа теперь боится выходить гулять во двор. Потому как новые знакомые машут руками и кричат: Наташка, давай к нам", добавляя всякие словца, и бурно общаются, рассказывают секреты, просят остаться с детьми, занимают и не отдают деньги. Они неплохие, а не Они другие. И вместо уютного временного уединения и тихих прогулок по двору, Наташа получила то, что хуже уединения вынужденное общение с совершенно неинтересными и чуждыми по языку и культуре людьми, которые теперь приходят в гости, звонят, не дают прохода во дворе. Зато общения хоть отбавляй. Прямо дурно теперь от такого количества общения. Вот и подумайте. Прежде чем сетовать на одиночество и неразборчиво общаться, иногда лучше потерпеть, подождать, выбрать тех, с кем нам комфортно и приятно общаться, а с остальными вежливо здороваться. Это касается и личной жизни тоже. Лучше потерпеть и не пить из копытца. Один ребёнок рождается у любящих и обеспеченных родителей, которые всё для него делают, заботятся о нём и помогают а другой по воле судьбы рождается у родителей, которые его не слишком любят, или бедны и ничего не могут дать, ни образования, ни денег, или рано умирают, тоже бывает такое. Как же жить и стать счастливым в таких неравных, несправедливых условиях? Есть древняя притча о двух юношах, которые помогли спастись от беды одному Ифриту. И в благодарность Ифриту Он предложил мгновенно перенести каждого из юношей в большой и богатый город, чтобы они там самореализовались, как сейчас говорят, чтобы каждый обрёл свою судьбу. В жалком селении это просто невозможно, а с караваном надо идти полгода, да и нет гарантий, что дойдёшь. Юноши с радостью согласились, и Фрид предложил на выбор Багдад или Бастру. Это два богатых города. Но в Багдаде люди меркантильны, эгоистичны и не дадут ни дирхем, а просто так. Довольно жесткие сердца у людей в Багдаде. А вот в Басре жители очень добры. Они всегда готовы накормить, приютить, помочь. Мягкие и открытые сердца у добрых жителей Басры. Там гораздо легче прожить и добиться успеха. Один юноша первым выбрал Басру. «Я в Басру, высокочтимый эфрит». Доставь меня в этот славный город. Уж там-то я достигну успеха. Второму пришлось выбрать Багдад, и через мгновение он там оказался. Такое сильное волшебство было у Еврита. Через 10 лет разбогатевший юноша, уже уважаемый мужчина, купец и учёный, приехал из Багдада в Басру. Он сидел на коврах в роскошной гостинице и рассказывал деловым партнёрам, как тяжело ему пришлось сначала в Багдаде. Какие усилия он приложил, чтобы не умереть с голода и заработать, и как он учился и работал, как трудно ему было. В это время подошёл нищий и стал выпрашивать объедки. Это был тот юноша, который выбрал добрый город. К нему там так хорошо отнеслись, так долго даром кормили и давали кров, что он привык и не видел смысла прилагать усилия. Он утратил волю и способности. Благодаря доброте жителей города и стал нищим. Это притча о том, что всё решают наши усилия. Сила ума, трудолюбия это даётся свыше. Если они есть, жестокий город или холодная и бедная семья пойдут на пользу, а тепличные условия могут погубить слабовольного человека. Надо прилагать усилия, чтобы выжить, а потом это станет привычкой. и поможет добиться богатства и успеха, так тоже бывает, и нередко. Сердца любящих бьются в унисон. Так говорят поэты, но есть ещё одно чудо, которое объединяет любящих. Они думают и чувствуют в унисон. Любящие находятся в ментальной связи, которую до сих пор отрицает большинство учёных и признают те, кто эту связь имеет. Ментальная связь есть между близнецами. Вот это объяснить внятно наука не может, но неохотно признаёт, что есть что-то такое, да, нечто странное. А эксперименты показали, что когда один человек образно и эмоционально рассказывает что-то, слушатель синхронизируется с ним удивительным образом. С отставанием на 1-2 секунды у того, кто эмоционально слушает рассказчика, активизируется Те же участки мозга. Мозг начинает работать синхронно с мозгом того, кто рассказывает, передаёт информацию. Два человека существуют в одном ритме мозговой активности. Так влияет на нас речь, рассказ. Но вероятно и без слов два эмоционально связанных человека синхронизируются в ментальной связи. Знаменитый путешественник Руаль Амундсен любил женщину по имени Кис Беннет. взаимно любил. Они собирались пожениться, и из суровых экспедиций Амундсен писал любимой мол: "Чувствуешь ли ты нашу связь? Твоё имя, Кис, наши позывные". Он словно посылал ей радиосигнал, и она его принимала. Когда гидроплан Амундсена разбился в холодном бушующем море, у Кис случилось видение. Она и раньше имела видения. Вот что пишет биограф Амундсена Бауман Ларсентур: Годом раньше Кис получила подтверждение необычайных своих способностей, когда пережила в видении грядущую смерть матери. В одном из писем она сама рассказывает, как полярник в последний раз явился ей в высокогорной норвежской гостинице. Однажды утром, когда я надевала чулки, мне отчётливо послышался его голос: "О, Кис, начинается страшная агония. 3 дня я ощущала в комнате его присутствие. Совсем близко. Я могла бы дотронуться до него. Потом всё это внезапно кончилось. Я уверена, он умер медленной смертью. Потом нашли обломки гидроплана и бензобак, который гибнущие в ледяном море люди пытались использовать вместо поплавка. Он был заткнут выструганной ножом деревянной пробкой, этот бензобак. Значит, Амундсен боролся за жизнь сколько мог. Находясь на сломанном гидроплане с товарищами, он действительно погиб не сразу и успел передать любимой женщине последнее сообщение, мысленное сообщение. Ментальная связь существует, конечно, и это признак духовной и эмоциональной близости между людьми. Это признак любви. Просто разновидностей любви много, она разная любовь. Это и страсть, и дружба, и почитание, и родственность, и душевное доверие, но доказательство любви, ментальная связь. И надо верить тем сообщениям, которые мы получаем. Иногда это сигнал SOS, и надо немедленно связаться с близким, а иногда это просто позывные. Чувствуешь ли ты нашу связь? Твоё имя, наши позывные, моя любовь. У одной женщины был не родной муж. Это она так и говорила, не родной муж. И всё понятно. Вот бывает не родная мать или не родной отец, если так говорит человек. Была у меня не родная мать, тоже всё понятно. Не даром это слово говорят. Не родная мать это мачеха, не родной отец отчим. А не родной муж или не родная жена это холод и одиночество. Бывают не родные Лучше и ближе родных по крови. Они становятся родными, вот в чём дело. А эти люди родными не станут. Неродному мужу не пожалуешься. Его это злит или безразлично ему. Неродной муж не обнимет просто так. Не подарит подарок просто так. Неродной муж не ласков. Может, вежлив. Может, груб и придирчив. Но живёт он своей жизнью. Неродного мужа надо обслуживать. И с ним уживаться, и ничего от него не ждать. Не делиться чувствами, не рассказывать тайны, не открывать душу. Он же не родной. Он может вполне сносно относиться, конечно, выполнять свой долг материальный и супружеский, но нет от него тепла и любви. И не родная жена бывает, от которой не идёт тепло. Всё её раздражает, как недобрую мачеху всё раздражает в чужом ребёнке. Она может выполнять свой долг, хозяйство вести, Детей воспитывать и любить, но мужу она не родная. Когда прошло первое влечение, стало совершенно понятно, рядом не родной человек, не чужой. Мы же вместе живём, но не родной. Не родной значит не любящий, не в кровных узах дело, не родной сам по себе. И тот, кто живёт с неродным мужем или с неродной женой, несчастлив. Хотя сыт, одет, крыша над головой есть, И есть муж или жена, просто не родные. Я же твоя родная жена. Ты же мой родной муж. Это про доверие и любовь, про поддержку и верность, про то, что как бы мы ни поссорились, мы родные. Нет никого ближе. Трудно жить с неродным, с тем, кто не любит, не понимает и смотрит мимо, не жалеет и не согревает. даже если относится сносно и сдерживает раздражение. И ни в чём не виноват, но холодно рядом. И в этом холоде проходит жизнь, если не искать любви и понимания, не искать родную душу, которая где-то есть и тоже нас ищет. Полярник Роберт Скотт погиб при попытке достичь Южного полюса. Его нашли вместе с двумя товарищами в палатке, Они потеряли друзей в этом ужасном походе, испытали массу лишений, погубили много лошадей и собак. Знаете, мне жаль лошадей и собак. Животные ничего открывать не собирались и просто погибли. Мне жаль людей и жаль животных. Вам, наверное, тоже их жаль. Это потому, что мы не такие сильные, как жена полярника Скотта. Её письмо нашли в нагрудном кармане героя. Очень воодушевляющее письмо. Я хочу, чтобы ты знал, что если перед тобой будет стоять выбор рискнуть или отступить, ты должен рисковать. Если опасность будет грозить тебе или другому человеку, ты должен выйти навстречу опасности, как будто тем самым ты заслоняешь меня и нашего бездельника, это прозвище сына. Потому что, мой дорогой, мы сможем обойтись без тебя. Знай, что мы сможем, Господь видит. Раньше я даже представить себе не могла, что способна любить так, как люблю тебя. Но ты должен знать, что твоя сохранённая жизнь не принесёт нам особенной пользы. Если вдруг будет что-то, что можно будет достичь лишь ценой жизни, ты должен сделать это. И при известии о смерти мужа Кэтлин Скотт вела себя стойко. Пошла на занятия по испанскому языку, потом на ланч. А потом читала в каюте. Она на корабле плыла к мужу, когда получила печальное известие. Хныкать и биться в истерике она не стала. Вот такая сильная женщина была Кетлин Скотт, железная леди. И мужа она потом сама сделала бронзовый памятник, она скульптурой занималась. А потом вышла замуж второй раз. что совершенно естественно и нормально. И можно восхищаться стальным характером этой сильной женщины. Скот, наверное, восхищался. И письмо его поддержало в ледяной пустыне умирающего от голода и холода. Хорошо знать, что без тебя могут обойтись, и что твоя жизнь не принесёт особенной пользы близким. Это успокаивает и вадуше вляет. Особенно Это согревает душу в Антарктиде. Такие сильные бывают женщины, а мы слабоваты. Нам жаль и полярников, и собак, и лошадок. И жизнь близкого важнее южного полюса почему-то. Организм сам отключается. Вот в чём дело. Можно усилиями воли принудить себя к работе, потому что деньги нужны. Потому что вы такой сильный и ответственный человек, потому что от вас ждут высокого результата, потому что публика собралась, и вы не имеете права обмануть её ожидания, потому что от вас зависят другие люди. Да мало ли, почему вы принуждаете себя к работе? Это иногда благородные причины или жизненная необходимость. Только организм может отключиться, если есть предохранитель, он перегорит. И вы заболеете, получите травму или начнёте пить. Да, такое тоже бывает. Кто до смерти работает, до полусмерти пьёт. Это способ избежать работы. Если предохранителя нет, можно просто погибнуть. Один доктор работал на двух работах и ещё частную практику имел. Готовил к защите диссертацию. Все восторгались им, какой он трудолюбивый, какой дисциплинированный. достраивает дом для своей семьи и ещё встаёт ночью к малышу, чтобы жена отдохнула. А потом он просто уснул в машине на трассе, этот доктор, ехал по работе в область и отключился. «Потому что ресурс не безграничен. Если погонять лошадку бесконечно, она упадёт без сил. Про лошадку мы все понимаем, а про себя нет. Доктора спасли, он год восстанавливался». И ещё год не мог полноценно работать, очень был слаб. Так его ещё и винили потом. Он стал обузой для семьи, подвёл коллег и начальство, пациентов не мог принимать, не мог помогать родителям и принимать бесплатно многочисленных знакомых своих знакомых. От доктора столько людей зависело, а он всех подвёл. Понимаете? Организм может просто отключиться сам, внезапно. Где угодно и когда угодно. Окружающие не со зла пользуются вами. Вы сами их приучили своими высокими результатами и постоянной готовностью к труду. Никто, кроме вас, не может остановить ставший разрушительным труд. И никто не может заставить вас беречь себя. Хоть немного беречь. И ладно ещё, если отключение произойдёт сразу, можно ведь лечь И стать обузой для тех, кого вывезли или развлекали, кормили или лечили, но публика не любит обузы и тяготы, и быстро найдёт нового трудолюбивого и дисциплинированного, готоперчивого мальчика или выносливую девочку. Чего добивается тот, кто создаёт невыносимую обстановку, капризничает, предъявляет претензии, дёргает, совершает дурные поступки, обманывает потом на время улучшает своё поведение, а потом начинает с изнова токсичную песнь оборотня. Что ему нужно? Зачем он так делает? Одной красивой женщине исполнилось пятьдесят. Она смотрела в зеркало на своё лицо с остатками былой красоты. Морщинки, мешки под усталыми глазами, корни волос седые. Ещё просвечивает красота черт, но это не лицо, это вроде... античных руин. То, что осталось от прекрасного храма. Женщина обернулась к мужу и робко спросила: "Я сильно постарела, да? Моя красота ушла?" А муж сказал довольным голосом спокойно так: "Да, теперь ты никому не нужна". Он пил. Она его лечила и водила к психологам. Он постоянно ругался из-за мелочей. Он ревновал и устраивал сцены. Он терял работу и впадал в депрессию. Жена тащила семью и занималась детьми. Он увлекался другими женщинами, потом в интернете переписывался с ними. А мать его ненавидела жену и строила козни, устраивала скандалы и говорила оскорбительные вещи. Дважды женщине предлагали хорошую работу. Один раз за рубежом, другой в большом городе. Она хотела уехать на полгода поработать. решить квартирный вопрос, а потом перевести семью. Там были прекрасные перспективы, но муж сказал, что этому не бывать. Он запьет или что-нибудь с собой сделает, или с ней. Она сохраняла семью изо всех сил, и ей удавалось исправить ситуацию и улучшить отношения с мужем, но потом все катилось под гору, как камень сизифа, и приходилось начинать сначала. И вот муж ответил на её вопрос, который она часто задавала. Самодовольно и спокойно ответил: "Сыта и такой моложавый, бодрый, не изработанный и не утомлённый трудами. Теперь ты никому не нужна". Вот зачем они это делают, такие люди: родственники, начальники, коллеги, да кто угодно, чтобы потом сказать торжествующие эти слова: "Теперь Ты никому не нужен. Ты навечно останешься в рабстве, потому что бежать уже поздно и некуда. Это грустная история. Но женщина ещё может спастись. Ещё есть немного времени, совсем немного перед старостью, когда точно бежать уже поздно. Теперь ясно, чего они добиваются, не так ли? И добьются ли? Зависит только от вас. Когда говорят хорошее тому, кого мы любим, когда делают хорошее для того, кто нам дорог, это нам, говорят и делают. Нас питают и согревают доброй энергией. И немедленно такой человек нам становится мил. Даже милее, чем если бы он нас накормил и похвалил. И появляется тепло, радость, словно нас по сердцу ангел крылом погладил. Вы заметили, потому что тот, кого мы любим, это наша часть. Это мы сами немного. Это я сегодня увидела замечательную собаку. Большую белую собаку с умным таким лицом. Старенькая лабрадорша сидит на солнышке и смотрит прямо на меня. Я, конечно, сказала, что она красавица и умница, и прелестное создание, замечательная. Много всего сказала. потому что это восхитительная собака, правда». Хозяйка покраснела от удовольствия и говорит, «Ах, мне никто не говорил таких слов давно. А может, вообще никто таких слов не говорил? Большое вам спасибо. Вы вот Альме сказали хорошие, а мне приятно стало, душевно как-то стало. Вы смотрите, весна-то пришла все-таки. И говорят, скоро откроют Египет. Я не полечу на море». «Мне с Альмой надо остаться, да и не больно хочу, у нас сад есть». «Но Египет откроют, и в этом есть хорошая правда, потому что другие-то должны же полететь на море, а мы за них порадуемся». «Порадуемся, конечно. Люди, которым тепло от добрых слов, которые сказали собаке, умеют радоваться за других». «И сама хозяйка тоже красивая, я ей тоже это сказала». «Собака обрадовалась». Что хозяек ухвалит и подала лапу. Наверное, я хотела сказать спасибо. Спасибо всем, кто говорит и делает хорошее тем, кого мы любим. Никогда не смейтесь над собой. Небольшая самоирония и то опасно. Тихое хихиканье быстро перейдёт в громкий хохот и улюлюканье. Если хотите быть великим и сильным лидером, Не смейтесь над собой. Это воспринимается как приглашение смеяться над вами. С близкими родными это, пожалуйста, если хочется. А с чужими никогда не смейтесь над собой, если хотите быть сильным и уважаемым. И не рассказывайте, как над вами смеялись или издевались. В страшной повести Голдинга Повелитель мух мальчик признался, что его прозвали хрюшей. Всё С того момента его только хрюшей и называли. Он стал мишенью насмешек, а потом его убили. Так сложилась его судьба. Говорят, что только сильный человек может над собой посмеяться. А я добавлю, что после этого он утратит свою силу. Только очень глупый и сильный человек будет смеяться над собой при посторонних и рассказывать о том, как над ним насмехались и как его унижали. Потому что моментально найдутся те, кто решат это повторить. Одна женщина разоткровении челась на работе и сказала, что в школе над ней насмехались из-за длинного носа, прозвали буратиной, и мама её унижала. И потом в институте её принижали и избегали, шутили над ней. Её акции резко упали, можно так сказать, и в коллективе к ней стали относиться с лёгким презрением. Повышению отказали, а за глаза стали звать Буратиной. Или начальник сам называл себя ослом и рассказывал разные комические эпизоды из своей жизни. Откровенничал, в надежде самоиронией заслужить симпатии. К нему действительно относились с симпатией. Называли между собой ослом и нашим дурачком. Юмор и шутки отличная вещь, прекрасная. Но вот Как вы не шутите над другими и не рассказываете об их неудачах с хохотом, так и над собой не шутите и о своих промахах не рассказывайте. Если, конечно, не зарабатываете на жизнь стендапами в комедийном шоу, если у вас есть иная цель заставить себя уважать и ценить. Не хотите быть хрюшей? Не рассказывайте, что вас так называли, и не позволяйте потешаться над собой. Даже если сначала это вызывает симпатию, потом можно обнаружить, что смеются не с вами, а над вами и считают вас мишенью для шуток. Так теряют свою силу даже настоящие лидеры, когда становятся смешными. Вы заметили? Над тем, кого уважают, не смеются. Поэтому не стоит говорить о себе с иронией и рассказывать о своих слабостях. Бывало ли у вас такое? Пока всё хорошо и вы полны сил, родственники, друзья и знакомые рядом с вами. Они пишут, звонят и приходят. Вы им помогаете, их поддерживаете, даже устаёте от этого. А когда у вас ничего нет, когда вы ослабели или больны, когда вам нечего дать другим, от вас эти родственники, друзья и знакомые уходят. Нет никого, и никто не пишет и не звонит. Это вам ужасно повезло. Философ Абуль-Фарадж в XIII веке записал древнюю притчу. У одного человека были братья. Когда всё было хорошо, эти братья не выходили из дома успешного человека, а когда всё становилось плохо, когда этот человек болел или беднел или подвергался преследованиям, братья исчезали. В конце концов жена этого человека возмутилась и сказала: "Мол, разве ты не видишь, как относятся к тебе твои родственники? Разве ты не замечаешь, что в периоды благоденствия они не выходят от нас? Едят в три горла и пьют, берут у тебя деньги и одежду и просят об услугах. А когда ты впадаешь в бедность и болен, их как ветром сдувает. Открой глаза и посмотри на качество этих людей. Муж был очень добрый и очень глупый. Он пояснил жене, что его братья деликатные люди. С детства их главное качество деликатность. Они не хотят причинять затруднения и просить что-то, если ничего нет. Не хотят смущать и без того страдающего человека, глядя на его страдания, и деликатно покидают его дом до лучших времён. Не смей говорить дурное о моих деликатных родственниках. Они обязательно придут, когда у нас снова появятся деньги. Они всегда так делают. Подальше от таких деликатных людей надо держаться и деликатно попросить их не ходить к нам и не звонить, не писать и не напоминать о себе. Если есть у вас в окружении такие деликатные родственники и друзья, деликатно попрощайтесь с ними до лучших времён. Когда вы снова сможете помогать им и их кормить, как они того заслуживают. А пока ваши возможности слишком скромны, а ваш дом слишком мал, пусть деликатные люди живут своей жизнью и деликатно ждут, когда мы их позовём. Лучше никогда. Я так думаю, чтобы не ранить не нароком их деликатные чувства. Одна женщина решила копаться в помойке. Я беспрекрас пишу, как оно было. Пенсия была крошечная, так насчитали. Работать не брали никуда. Да и женщина была такая рохля, не напористая, не предприимчивая. Позвонила несколько раз по объявлениям, разослала в несколько мест убогое резюме и стала нищать потихоньку в крошечной комнате общежития. А во дворе была богатая помойка. Женщина с тихой завистью много раз видела, как Энергичные пенсионеры или потрёпанные жизнью персонажи тащат яблоки почти хорошие. Груши даже были как-то раз. Мандарины, йогурты слегка просроченные. Это незаконно выбрасывали хозяева большого магазина. Это было лет 10 назад, тогда такое часто встречалось. И эта Люба тоже хотела фруктов или копчёной колбасы. А денег едва хватало на оплату коммуналки. И на самую простую еду. Она переступила через себя. Никогда в жизни она не копалась в мусоре. Позор какой. Но ранним-раннему утром, на восходе солнца, она тихонько прокралась к контейнерам и стала шарить неумело. Нагнулась и шарит. Торопливо схватила полиэтиленовый пакет, озираясь, открыла его. Может, там мандарины или колбаса, или ещё что-то вкусное. А в пакете Живой котёнок. Он почти задохнулся, уже не мяукает. Молча ротик раскрывает и смотрит бессмысленно круглыми глазами. Вот такая опалонида была у Любы пенсионерки. Раз в жизни пошла против себя, унизилась ради яблочек, а выудила из ящика судьбы котёнка. Его кто-то недавно выбросил, видать, надоел, наигрались. Эта Люба схватила котёнка Прижала к себе и побежала в свою комнатку. Молоко было, крупа была манная, и Люба сварила котёнку кашу и вымыла его, хотя он чистый был. Пакет же был из дорогого обувного магазина, красивый и прочный. Ну вот. Она легла на свою узкую кроватку, обняла котёнка, который мурлыкал после каши тихонько, и расплакалась над жизнью, которая и так печальная и короткая. Да ещё и котят кто-то выбрасывает в помойку, и они там молча погибают в пакетах от дорогой обуви. А потом Люба устроилась консьержем. Пошла и устроилась, потому что надо о кошке заботиться. Надо её кормить рыбой и витаминами, надо купить ей постельку и когтиточку, и хороший лоток с наполнителем. Когда заботишься о других, откуда-то силы берутся. Вы заметили? Вот и о себе тоже надо заботиться, чтобы не оказаться на помойке. Хотя пенсионерке Любе это на пользу пошло, принесло счастье. Она своё счастье нашла на помойке. Но теперь Люба и Муся туда ни за что не хотят возвращаться. И всё покупают в магазине. Средства позволяют. Вы видели, как бьётся закалённое стекло. Закалённые Самое прочное, противоударное, крепкое, я видела. Совсем не так, как обычное. Оно бьется неожиданно. Мастер крепил это стекло и попал случайно в какую-то точку инструментом. Не сильно попал, чуточку. И крепкое, прочное, каленое стекло с тихим и долгим шумом обрушилось на пол. Словно лавина. Маленьких сверкающих осколков сошла ни звона, ни дребезга, ни торчащих острых осколков. Хлопок, а потом тихий шум, как морская волна проехалась по гальке, и всё стекло лежит блестящим ковром на полу. Вот так гибнут сильные, крепкие, закалённые люди. Я тоже это видела. Без шумно и быстро от несильного удара. Только что был сильный человек, опора для всех, подмога и помощь, пример стойкости и мужества. Вот только что был, и не стало его. Только сверкающая россыпь его поступков и дел осталась. Но выметут и её, а как же? Осколки всегда выметают, они больше не нужны. Погоревали и хватит, повспоминали и хватит, повосторгались и довольно. Надо жить дальше и думать, где раздобыть такое же прочное закалённое стекло, заменить рассыпавшееся. И раздобудем, конечно, заменим. И сильного человека заменят. Новому сильному человеку тоже будут говорить комплименты: какой вы сильный, крепкий, закалённый жизнью, как вы держите удар. И наносить слабые удары случайно или специально. И однажды такой удар, окажет сороковым. Сильные люди уходят почти бесшумно и гибнут целиком, сразу, непоправимо, не от сильных, а слабых ударов, которые наносят слабые люди, случайно или специально. Берегите себя. А если вы сильный, берегите себя от уловок и ударов слабых людей. Они для вас опаснее всего. И вы это знаете. Это не настоящая дружба и поддельная любовь. Хотя на вид совершенно как настоящие. Есть простой признак, просто надо обратить на него внимание. Один человек понял, что его друг не настоящий друг, просто приятель, просто хороший знакомый или просто знакомый. Это было 1000 лет назад в Дамаске или в Багдаде. Какая разница? Признак этот есть во все времена, в любом поселении. Этого человека потом предал друг, и этот преданный человек вспомнил вот что. Когда он раньше приходил к своему другу, тот угощал его похлёбкой. Они всегда друг друга угощали, как и положено друзьям. И человек заметил, что друг кладёт рядом со своей миской кусок хлеба из тонко просеянной белой муки. А рядом с его миской кладёт хлеб похуже, чёрный хлеб из грубой муки. Это вроде бы мелочь, пустяк, незаметное в сущности дело. Угощает ведь, делится похлёбкой. Просто себе хлеб кладёт чуть получше, а другу даёт чуть похуже, чуть-чуть, совсем немножко похуже. И вот по этой простой примете можно понять, что любовь и дружба не настоящие. Когда себе берут Чуть побольше, чуть получше, когда вам кладут чёрный хлеб, а себе берут белый, и обвинять не в чём не так ли? Это же не наш хлеб и не наш друг. Просто хороший знакомый, приятель, собеседник, попутчик, который в сущности к нам относится хорошо. Были два друга, начали вместе бизнес, а потом один стал потихоньку брать больше. Были две подруги, стали вместе работать, а потом одна стала потихоньку уводить клиентов по богаче. А потом и дружбе пришёл конец. Те, кто брали больше и лучше, предали своих бывших друзей, потому что друзьями в глубине души их не считали, хотя сами этого не понимали, возможно. Настоящий друг делит всё поровну и ест тот же хлеб, что и нам даёт. И мы Настоящему другу даём то, что едим сами, делимся поровну. И это тоже простой признак, признак настоящей дружбы. Если берёт себе побольше и получше, значит, не очень-то нас и любит и всегда выберет свои интересы, когда придёт время, свой белый хлеб. Просить помощи по мелочам вредно, если вы можете обойтись своими силами. Если вы хотите победить. Один храбрый халиф собрал своё войско перед битвой с врагом. Враги напали на его государство. Халиф сам решил вести воинов в бой. Он уже сидел на своём скакуне в полном боевом облачении, но тут уронил плеть на землю. Он обратился к стоящему рядом солдату, попросил подать плеть и заметил, что мудрый визирь качает неодобрительно головой. Мудрец тоже был готов к бою, и сидел на коне. Халиф спросил визиря: "В чём дело? Я мол всего лишь попросил подать мне упавшую плеть, чтобы не слезать с коня в боевых доспехах и с оружием". Визирь сказал: "Повелитель, слезь с коня и сам подними плеть, иначе нам не выиграть сражение. Если ты перед боем сам себе показываешь, что у тебя недостаточно сил, если ты перед боем уже начал просить о помощи, Так что же дальше будет? Слезь с коня и сам подними то, что упало. Халиф понял. Просьба это когда ты сам не можешь, когда у тебя мало сил и ума для решения даже маленькой проблемы. Ты ещё бороться не начал, а уже просишь помочь. Он спрыгнул лихо с коня и ловко подхватил плить. Сел в седло и повёл за собой войско и победил. Это вограгам пришлось просить пощады и милости у халифа, они позорно сдались. И халиф вспомнил, что даже творца не хорошо постоянно просить, если можешь справиться сам. Просить можно и нужно о том, что не в нашей власти. Остальное достойный человек решает сам. Сам несёт свои тяготы и сам поднимает упавшие. И это Поучительная история о привычке просить и о том, почему мудрые родители говорят ребёнку, если это возможно, иди и сам возьми, попробуй сам. Они растят своё дитя самостоятельным и сильным. Поэтому надо быть осторожнее с привычкой просить помощи, очень осторожным и разумным, чтобы не пришлось просить пощады или милостыни потом. Это просто смешная история для хорошего настроения. Знакомство по переписке в интернете иногда заканчивается так. У меня очень добрая и тихая собачка, очень послушная. И она очень внимательно слушала лай из соседней квартиры. Там тоже собака живёт и часто лает. Лай такой басовитый, мужественный и слегка печальный. Пёс говорил: "Я так одинок. Меня никто не понимает". Все бросили меня. Я — одинокий волк, а не пес. А ведь я породистый и красивый. Да чего я хорош собой! А медалей с выставок сколько! Гав-гав, сижу один, и нет у меня родственной души. Моя собачка прямо влюбилась в этот голос. Она сразу склоняла голову на бок и тихонечко плакала. Вслушивалась в смысл, а потом лапками делала зайку. Просила, чтобы привели этого прекрасного пёсика, этого сурового, одинокого красавца, или её к нему отвели в гости. Каждый день моя собачка ждала послания от этого пса, вслушивалась во все звуки и плакала тихонько от любви и умиления. А недавно мы вышли на прогулку и увидели, наконец, таинственного незнакомца. Это был громадный бульдог Тихо. Со слюнями, и с таким большим лицом, сплошные морщины и складки, и очень широко расставленные глаза, ножки очень кривые, извините, и слюни висят, и зубы нижние торчат. Он сразу нелепо к моей собачке подбежал, подковылял энергично и улыбнулся страшной улыбкой. Моя собачка попятилась и попросилась на ручки и тихонько заплакала от ужаса. Энергичный бульдог немного попрыгал, но собачка дрожала и пряталась. Ничего не вышло из знакомства. Голос, обманчив. Личная встреча всё решает. Всегда всё решает личная встреча. Это точно. Но я на прощание всё равно сказала бульдогу, что он очень хорош собой. Бульдог улыбнулся. Он и так это знал. Но теперь, когда он лает, моя собачка уходит под кровать. Там безопаснее. И плакать от любви она перестала. Знаете, почему человек вас страшно разочаровал после того, как вы много для него сделали? Почему он сделал гадость или совершил серьёзную ошибку, неумышленно даже, причинил вам вред? Часто ведь так бывает. Вы очень хорошо отнеслись к кому-то, давали всё, обращались уважительно и ласково, создали отличные условия. И тут на те вам ужасное разочарование в человеке произошло. Это потому, что у него маленькая ёмкость. Вот попробуйте в маленькую чашечку налить много-много драгоценного масла. Масло перельётся через край и зальёт всё вокруг. Или в маленький мешочек напихайте много золота. Мешочек порвётся, и золото рассыплется по земле. Вы слишком много дали внимания, доброго отношения, подарков и ласки. Слишком хорошо отнеслись к человеку, налили ему столько доброй энергии, что он попросту не смог её вместить. Как голубь на площади в одном рассказе. Добрый писатель кормил голубя пшеном. Тот ел, ел, потом раздулся и лопнул, забрызгав всё вокруг. Обожрался. Простите за грубое слово. Вот и человек обожрался и лопнул, забрызгав всё вокруг. Вы слишком много насыпали ему пшена и слишком много налили масла. Он просто не смог это вместить. Поэтому надо сначала себя спросить: зачем вы перекармливали человека? Он не привык столько получать пшена. Ему столько и не нужно было. Ваши добрые отношения и всякие приятные бонусы были чрезмерны и излишни. Достаточно было просто платить за работу, например, или просто вежливо, но отстранённо обращаться. Задаривать подарками и закармливать хорошим отношением было не нужно, вот и всё. Так что разочарование надо пережить и сделать выводы. У каждого своя вместимость, своя ёмкость для добра и хорошего отношения. Не спешите выражать восторг, заключать в объятия, выдавать авансы и расхваливать кого-то. Сначала надо дождаться результатов работы или получше узнать человека, чтобы не повторить ошибку писателя, который кормил голубя на площади. Главный признак любви к своему ребёнку просто вы готовите его к жизни в реальном мире, в обычном, непростом мире. Если вы любите своего ребёнка, а не свою любовь к нему, пестуйте И собой восхищаетесь. Вы готовите своё дитя к реальной жизни. Вы учите его не только доброте и щедрости, но и разумной осторожности. Вы объясняете, что бывают плохие и опасные люди. Вы учите его обслуживать себя и заботиться о себе: надевать ботиночки, застилать постель, мыть чашечку, а потом находить дорогу домой, готовить еду, зашивать дырочку. Вы же учите его этому. Вы учите его беречь здоровье. Рассказываете о том, что надо мыть руки и яблоки. Разве нет? Вы учите его остерегаться огня и быть осторожным в воде. Вы учите его плавать и тепло одеваться зимой. Вы учите ребенка общаться с другими людьми. Не быть навязчивым и нахальным, налаживать отношения и отличать хороших людей от не очень хороших. Вы учите своего ребенка жить здорово. В реальной жизни, если вы его любите, и объясняете, что дорога жизни не усыпана лепестками роз, бывают ямы и провалы, такова жизнь. И вы учите своего ребёнка, даёте образование, помогаете выбрать профессию и объясняете, что надо работать. Вот главный признак истинной любви к ребёнку. Его готовят к реальной жизни. Его снабжают всем необходимым для путешествия по дороге жизни. Тот не любит своего ребёнка, кто уверяет его, что он принц или принцесса, мир создан только для него, а остальные должны им любоваться и ему прислуживать. Тот, кто не научил своего ребёнка мыть за собой чашку и пришивать пуговицу, тот не любил его по-настоящему. Тот, кто не научил строить отношения, прилагая усилия, тот не любил по-настоящему и, возможно, в глубине души хотел оставить при себе этого Маугли, неприспособленного к жизни человека, который не сможет жить самостоятельно никогда. А потом несчастный Маугли гибнет морально или физически, потому что его не научили жить в реальном мире и не снабдили необходимым для жизни, и другие люди избегают его. Мы бережём тех, кого любим. Мы учим их жить, даём навыки и опыт и готовим к реальной жизни. Вот главный признак истинной любви к ребёнку. Если у вас есть хорошее место или хороший свой человек, не показывайте их никому, разве что самым близким. родным, добрым. В детстве на даче я нашла удивительную полянку. Там была большая чистая лужа в изумрудной траве, как озерцо, прозрачное озерцо. Водомерки бегают по поверхности воды, и вокруг цветут купавки, жёлтые цветы с тонким и нежным ароматом, и белая ветреница, хрупкий маленький первоцвет цветёт. Чудесная маленькая полянка. А ведь в лесу ещё снег не до конца сошёл. Маленькое место радости я нашла. Но одному радоваться мало, хочется поделиться красотой и счастьем. И я привела другую девочку поглядеть на прекрасное место, где уже лето, смотри. И маленькое озеро, и цветы, и даже лимонно-жёлтенькая бабочка капустница порхает над купавками и ветреницами. На следующий день я пришла на полянку а купавки и ветреницы вырваны, и лежат увядшие букеты, охапки умирающих цветов. Эта девочка собирала цветочки, а они увядают быстро. Да и красота вся пропадает, когда их сорвёшь. Просто вялые стебли и погибшие цветы лежали кучками. Вот и всё, что осталось от сказочной маленькой полянки с белоснежными ветреницами и золотыми купавками. Так часто бывает, когда открываешь другому потаённое счастье и маленькую личную сказку, своё место, своего человека, свою радость, свою музыку, что-то своё, очень личное и очень нужное. Потом придёшь на полянку и горько ахнешь: ничего не осталось. Вся энергия исчезла, её разрушили, сорвали и бросили погибать. Потому что с тобой-то не унесёшь. Можно было только любить и любоваться и наполняться любовью, но на это не все способны. Не все это могут просто восхищаться и любоваться. Поэтому и рвут, хотят взять, а потом разочарованно бросают и уходят. Тайное пусть остаётся тайным. Только так можно сохранить то, что мы безмерно любим и чем восхищаемся.